Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стихи 23 и 24. Немного слов об этой книге. Всё началось очень давно. Я когда-то читал курс истории религии в институте, где училась Ольга. Увлёкшись древним Египтом, она захотела писать у меня курсовую работу и сделала её редкостно хорошо, оригинально и самостоятельно. Потом был диплом. А ещё через несколько лет, когда Ольга Рудольфовна сама стала читать лекции по истории религиозных идей, мы стали думать о кандидатской диссертации. Тему долго выбирать не пришлось. Ольга была увлечена проблемой происхождения царской власти на Приподном Востоке, вдохновлена книгой Генри Франкфурта "Царственность и боги". В качестве метода исследования материала она выбрала с полным его одобрением историческую феноменологию чикагской школы религии ведения, разработанную ещё в 1950-е годы Мирчей Элиаде. и его коллегами-друзьями Джозефом Китагавой, Цви Вербловским, Джозефом Кембелом. Диссертация была очень успешно защищена в ВГГУ, и из неё, естественно, получилась книга, представленная вашему вниманию. В наше время, когда основные понятия и сущности, на которых тысячелетиями строилась жизнь человечества, Супружество и продолжение рода, опыт вхождения в вечность, принцип жертвы, переживание бездонности личного бытия, символические уподобления частного общему, земного небесному пренебрегаются и забываются, когда бытие утрачивает тайну, а вместе с ней и смысл. Очень полезно вспомнить, как эти понятия и сущности понимались и переживались раньше. в иные эпохи и в иных цивилизациях. Это вовсе не значит, что надо следовать образцам многотысячелетней давности вовсе нет. Но знать их необходимо, чтобы сравнить с теми ответами, какие мы ныне даем на вечные вопросы. Чего больше в этих ответах? Иного смысла или отсутствия смысла? Инакомыслие или легкомыслие? Власть... Одна из таких вечных категорий. Подобно стремлению к продолжению жизни, инстинкт пола и стремлению к сохранению и умножению своей собственности, власть выходит за пределы человеческого рода и свойственна очень многим высшим животным. Как волк охраняет свою охотничью территорию и заботится о своих щенятах, Так признаёт он и выжака Стай. Государственность, государство исторические явления начала которых мы более или менее точно фиксируем в IV тысячелетии до Рождества Христова, но власть явление внеисторическое. Практически с полной уверенностью можно сказать, что в человеческом сообществе, как бы далеко мы ни уходили в прошлое, Нам встретится институт социальной власти, главы семьи, вождя племени, начальника на войне и в охоте. А поскольку человек это животное мыслящее, власть не только осуществляется им, но и осмысляется. Можно наверняка сказать, что ещё в эпоху палеолита власть глубоко осмыслялась человеком. Целый ряд памятников археологии, формы захоронений вождей, жезлы и иные атрибуты власти свидетельствуют об этом практически неопровержимо. Иной вопрос, когда эта власть стала переживаться как власть священная, имеющая отношение не только к земным нуждам организации жизни, но и к абсолютным категориям вечного, истинного, бессмертного и благого. Всего того, что в большинстве культур накрепко соединено с образом бога и святыни. Отсутствие письменного текста заставляет нас на основании лишь памятников археологии и изобразительного творчества создавать очень приблизительный и надо признаться очень произвольный набросок представлений о власти у доисторических народов. Освоение письменности древними открывает для нас совершенно иной уровень возможностей. Теперь, конечно, не без сомнений и споров, мы можем реконструировать понимание власти древними народами намного точнее. Но вот беда. Письменность, по крайней мере, та, какую научились читать к настоящему времени учёные, появляется только вместе с государственностью и даже несколько позже неё. Письменные памятники эпохи ранней государственности безусловно свидетельствуют о переживании власти этими ранне государственными обществами как величайшей святыни, а что было раньше, мы не ведаем. Но и в этом знании огромная ценность. И в изучении отдельных аспектов священной власти самых ранних государств человечества большая притягательная сила. Ольга Рудольфовна Остапова избрала для изучения колыбель государственности Древний Египет и Древнюю Месопотамию. Для третьего тысячелетия до Рождества Христова эти две цивилизации совершенно уникальны количеством и разнообразием письменных источников. Государственность долины Инда Неверника не менее древняя, а долины Хуанхэ, скорее всего, сопоставимы по древности с передневосточными цивилизациями. Эти государственности оставили намного меньше письменных памятников, а те, что есть, плохо поддаются дешифровке. Проанализировав сотни древнейших текстов, сопоставив их с более поздними, тщательно изучив практически всю научную мировую литературу, По теме священной власти на Переднем Древнем Востоке, а литература эта огромная, и все время появляются новые интересные работы, автор представленной вам книги смогла реконструировать смыслы власти, глубоко забытые современным миром, видящим во власти, как и в других жизнеобразующих сущностях, исключительно утилитарное назначение». Реконструкция смыслов священной власти на древнем Ближнем Востоке это далеко не только наука для науки. Хотя и углубление чистого научного знания бесконечно важно, так как человеческое сознание, если не трудиться неустанно над его углублением, обязательно будет стремительно уплощаться. Но через Библию, Ветхий Завет, Танах, Древний Ближний Восток входит в сегодняшний день не только для многих миллионов иудеев, христиан и мусульман, но практически и для всего современного мира как такового. Отражение в библейском тексте и в окружающих его апокрифических текстах, текстах Кумрана, древних представлений о священной власти последняя тема книги Ольги Остаповой. Под поверхностью сегодняшних рационально-функциональных властных отношений полузабытые или вовсе забытые таятся древние библейские образы царя-спасителя, льва из колена Иудина, царя-священника Мелхиседека, уходящие в свою очередь к фараонам первых династий Египта и к лугалим Шумера. Я очень рад, что эта книга раздвигающая пределы познания и открывающая сущности в важнейшей и таинственной сфере власти, в сфере, если говорить строго научно, ретроспективной политологии и компаративного религиоведения, наконец, дошла до читателя. Андрей Зубов